Глава четырнадцатая. После пленения прошло три дня, а под Березкина по-прежнему не опрашивали, никуда не вызывали, совсем не тревожили. Для видимости его держали под стражей, да и то только ночью. Днем же выпускали, он почти беспрепятственно ходил по лагерю. Все дни он проводил, сидя под солнцем на берегу, наблюдая, как партизаны ловили неводами рыбу, по горло заходя в воду, переругиваясь для смеха. Ловилось много окуней, подъязков, мелкой щуки. Каждый день к обеду и к ужину варили в котлах уху. И, как и в первый вечер, наливали котелок под Березкину, давали и хлеба. На берегу оставался он часами, наслаждаясь светом, теплом, покоем, совсем забывая про войну, про свое положение, думая о родных местах, о знакомых, оставшихся здесь, о Леше, иногда о Наташе. Лишь изредка, как стрела, пронзала мысль о плене, о необходимости бежать. Но пока апатию преодолеть он не мог. На пятый день с раннего утра в лагере началось какое-то оживление. Выйдя из землянки под берёзкин, увидел несколько крестьянских телег, нагруженных всяким барахлом. На двух передних лежали раненые. Стараясь быть незамеченным, он стал пробираться к озеру и вдруг лицом к лицу столкнулся с Наташей. Она направлялась по-видимому, к раненым в сопровождении начальника лагеря и молодого нового офицера. Корнет остолбенел и остановился. Позднее он сообразил, что, растеряясь о Наташе, как и он, дело его было бы конченное. Но Наташа прошла мимо, едва задержавшись на нем взглядом. И лишь по тени, пролетевшей по ее лицу, он понял, что она заметила и узнала его. — Это что за безобразие? Кто пленного выпустил? Назад! — закричал начальник лагеря. Только очутившись снова в землянке, Подберезкин вышел из остолбенения. Наташа была здесь. И как переменились их роли. Теперь она была на свободе, а он сидел в плену у них. Но как она освободилась? Бежала ли? Или же немцы сами ушли из села? Почему только они оставили пленных? Он был рад и не рад, что встретился с Наташей. Рад, что вновь ещё раз видел её. Узнал, что с ней ничего не случилось, и в то же время было неприятно, что она увидела его в этом состоянии. Без ремня, небритым, грязным в том ужасном виде, в какой приобретают скоро пленные, несмотря на все старания не опуститься. Он уже самому себе стал противен. Глупей всего было именно теперь сидеть в заперти в землянке. Начальник отряда встречал его и раньше, свободно гуляющим по лагерю. Что он сегодня так взбесился? И что предпримут они теперь с ним? Неужели Наташа отречётся от него? Может быть, даже выдаст? И тут же он устыдился своей мысли. а снаружи в лагере движение не прекращалось. Слышно было, как подходили новые подводы, вдали глухо ракотала канонада. Где-то явно происходило сражение, оттуда, вероятно, и подвозили раненых. Начиналось на фронте что-нибудь. Долгожданное немецкое весеннее наступление? Лежа и раздумывая, так Подберезкин ясно различил вдруг тонкое заунывное пение моторов, разраставшееся и опять смолкавшее. Где-то вблизи кружились самолёты, по звуку немецкие. Уж не заметили ли они лагерь, пришло ему в голову. И тут же, как порыв ветра в бурю, налетел оглушающий шум, будто рушился весь мир, и над самой головой затакали пулемёты. Лагерь обстреливали с воздуха. Он приподнялся на нарах. Если это были только истребители, то лучше было оставаться в землянке. Если же бомбовозы, вероятность, что бомба попадёт именно в землянку, была в сущности ничтожна. Шум кончился столь же молниеносно, как и возник. По лагерю бегали, громко кричали, ругались. Если немцы открыли партизан, надо было ждать карательного отряда. Стало быть, возможно, и освобождение. Но Подберезкин не знал, хотел ли он этого теперь или нет. А к полудню гул сражения приблизился. Били явственно танковые орудия. Реже издалека прорывались, буравя воздух, бризантные снаряды крупного калибра и разрывались где-то сравнительно близко. Из землянки трудно было решить, кто бил, русские или немцы, ли, и почему били. Чутьём он определял, что артиллерия была русская, а танки били немецкие. И возможно, по направлению лагеря ибо гранаты стали ложиться ближе и кучнее. Из раздумия вывел Семухин, вдруг появившийся в двери землянки. Вставай, в штаб по начальству требуют. В штабе, деревянном сарайчике, сидели вокруг стола с картой командир отряда, которого Подберезкин уже знал, суховатый, ширококосный человек с белесыми бровями и красноватыми глазами, затем молодой офицер в довольно хорошо сидящей форме, с погонами майора, Наташа, и с краю какой-то штатский человек лет сорока пяти, еврейского вида, с небритым, заросшим щетиной лицом. Почему Наташа очутилась сразу в этом партизанском штабе? Была она всё-таки коммунисткой, большевичкой. Имя, фамилия, часть и чин, спросил с места в карьер командир партизан, обращаясь к еврею. Тот перевёл, прибавляя от себя слова в пояснение, оказался он переводчиком. Карл Бергхольц твёрдо ответил карнет: "Настоящих бумаг он с собой никогда не носил". Допрашивали трафаретно: "Куда ехали на мотоцикле, какое имел поручение?" Где стоит и какие оперативные задания имеют часть?» Переводчик переводил все эти вопросы с русской речи на немецко-еврейский «арго», так что Подберезкин с трудом его понимал. Очевидно, Наташа его не выдала, радостно думал он. Не сказала, что он русский. Иначе они не призвали бы этого еврея в переводчике. Сама Наташа отлично понимала по-немецки, и если бы не переводчик, может быть, удалось бы ей что-нибудь сказать. Кроме неё никто из сидевших за столом по-немецки, по-видимому, не говорил. Подберёскин отвечал, стараясь говорить сложными фразами, редко употребляемыми словами. Переводчик половины не понимал, в переводе путался. Много раз повторял одно и то же к явной досаде командира партизан. Плохо ты, друг, вижу, кумякаешь, сказал он под конец саркастически. Переводчик смущённо улыбнулся и смолк. Отпустите его, полковник, вмешалась Наташа к радости Подберёскина. Сами справимся. Я понимаю по-немецки. Переводчик, можете выйти, приказал командир, и тот поспешно и смущённо вышел. Когда Наташа перевела первый вопрос, корнет различил весёлый огнив в её глазах, хотя она сделала сердитое лицо. Сам он едва находил силы, чтобы подавить улыбку или даже не сказать ей чего-нибудь лишнего. Командир отряда допытывался, как велики силы немцев в окрестностях. Спрашивал всё о каком-то обозе с ammunition. О том, знали ли у немцев о его лагере и что про него говорили. Смотря прямо в глаза Наташе и стараясь придать лицу каменное выражение, Корнет отвечал, что ничего не знает, служил в интенданстве, ездил узнать насчёт фуража. Наташа медленно переводила, стараясь сделать его роль ещё более безобидной. Я так и полагал, что от него многого не узнаешь. Парень явно не боевой, в плен не стоило брать, крыса интенданская. Отвести назад. закричал он Семухину и обратился потом к Наташе. Скажите ему, что я же набрехал? Ежели он другой кто, шпион фашистский. Узнаю, скормлю раком, как пить дать. Наташа перевела и вдруг прибавила от себя. Вам надо уходить отсюда, чем скорее тем лучше. Скажитесь больным, чтобы я могла вас видеть. И прежде чем он смог что-нибудь ответить, сама обратилась к главному. Говорит, что он болен. На грудь жалуется. Разрешите после осмотреть. Командир отряда кивнул молча головой, что-то записывая. В эту минуту в воздухе послышался расширяющийся и будто описывающий кривую виск. Командир отряда успел что-то закричать. Вскочил и бросился на землю офицер сбоку, и с грохотом, выворачивая окна и двери, разорвался где-то совсем близко снаряд. Корнет увидел, как упал командир. А Наташа, отбежавшая раньше от стола, только качнулась на сторону. Сам он тоже устоял. В ушах гудело, что-то ходило, переливаясь в голове. Но он разобрал, как спросил офицер, подымаясь. «Живы?» «Живой», — отвечал командир с усмешкой, тоже подымаясь и стряхивая пыль. «Из крупной бьют фрица, видно, пронюхали». Он повернулся к офицеру. «Ставлю вам боевую задачу. Со взводом партизан выяснить позицию, нащупать противника и войти с ним в соприкосновение. Противник может подойти разве что лесом от хуторов». На большой дороге стоят посты, донесений не было. Справа река, как вам известно. Если надо принять огонь на себя, я пойду в тылу, с выселок. Соединимся о врага в лесу, поняли? Так точно, товарищ полковник. Ну с богом, неожиданно сказал тот и обнял офицера. Ты как пойдёшь? А я врагом поведу до победы. Товарищ Есебцев, вы идите в траншею, нечего вам тут оставаться. Ваше дело позднее будет. А пленного Семухин обратно в землянку. Кругом марш! Подберёскин посмотрел на Наташу. Та тоже взглянула на него и повела чуть плечами, как будто хотела сказать: "Ничего не поделаешь, надо подчиниться". Когда Подберёскин шёл к землянке, майор уже выстроил взвод. Одеты все были сбродно: кто в шинель, кто в полушубок, но у всех были автоматы и ручные гранаты. "Бойцы Красной Армии, партизаны!" кричал офицер. "Перед нами подсчётная задача нащупать и остановить противника. Трусам пощады не будет. За Родину!" Вперёд, солдаты, марш! У Подберёски надрогнуло сердце. Так знакомы были эти слова, эти минуты перед боем. С какой охотой он бы сам пошёл с ними. Близких попаданий больше не было. Из лесу доносились лишь отдельные винтовочные выстрелы и позднее частый бой пулемётов. Уже пополудни всё однако стихло. Из землянки Подберёскина к его досаде не выпускали. Часовой, рыбой молодой парень с толстыми губами, на все попытки Корнета объясниться знаками, боленде позови врача. Он даже сказал: "Доктор Фрао Ясипцев". Упорно молчал. А под конец в сире позахлопнул дверь в землянку, чуть не придавив пленному руку. "Не велен пускать тебя, говорят". С досадой Подберёвскин улёкся на соломы и стал раздумывать, как бы устроить побег, от перед тем повидать Наташу. Если попадётся подходящий чесовой и останется та же свобода, что у него была все эти дни, то уйти было бы не трудно. Не хватало только одежды. В шинели немецкой бежать было рискованно. Надежда была, что кто-нибудь из партизан зазевается и оставит свою одежду у костра. Но его могли ни сегодня, ни завтра перевести в другое место, надо было спешить. Не повидав Наташу, не простившись с ней, он не хотел однако уходить, хотя она и сама предупредила его. Рябой парень наконец ушел. Сменил его Стуков, уже стоявший раз на посту у землянки в первый вечер. Живой и непоседливый парень, с трудом несший постовую службу. Он сам, видно со скуки, растворил дверь в землянку, посмотрел на Подберезкина и сказал, «Не было беды, тебя, урода, взяли! Ребят сегодня победу празднуют, а я с тобой цацкайся!» Он отвернулся, сел на пень и стал крутить цигарку. Под вечер лагерь наполнился новыми людьми с подводами. Большинство были красноармейцы с винтовками, с автоматами. Появилось также несколько баб и молодых девок. На берегу зажгли костры, и по шуму, по крикам подберёскин понял, что день был удачный. Немцы, вероятно, потерпели поражение. Голоса становились шумнее и шумнее, уже пели песни. Часовой сидел и роптал. Позней к нему подсел другой партизан, тоже молодой парень в одной гимнастёрке с расстёгнутым воротом, с красным пьяным лицом, всё время блаженно улыбавшийся. стука вдруг милый кричалон вина сегодня отбили целый поезд хоть за леся бабы все пеньё ханти стука всплюнул а ты поставь что пьяно ты играешь а и поставлю для друга ничего не жалею вина угорь хоть за леся он исчез и минут через 5 вновь появился с начетой бутылкой коньяку видал раньше говорят один царь пил этого сорта он налил коньяка в кружку стукав залпом, опорожнил её до дна, достал из кармана сухарь, понюхал и заел. Ничего, вино, как есть, пробирает, и через минуту продолжал. И как раз мне, сироте, ни маковой росинки не досталось. Днём в походе не было, сейчас вот на посту сторожи. А Наськ там, Наськ там весёлая пляшет, грудь трясутся, что кутят в мешке. Ах, хороша девка, а что пить жаркое? Ребята и тоже смекают, как бы её вкусной взять. И пойдёт девка, что кбыло, на всякого жерепца ржёт. Анютка гулячая девка продолжал стуков. Анютка, она тебе полк вынесет. Ну тоже с толком надо. Сходишь к бабе, а потом всю жизнь мася за одно-то за удовольствие. Они выпили ещё по кружке, и стуков явно захмелел. Поведя глазами, он вдруг заметил пленного и на мгновение остолбенел, потом схватил ружьё и закричал пьяно: "Ну, зараза, убью!" Весь вечер рытья басурмана тут мася. А ты при прикол ис к им дверь. Куда он уйдёт? Кругом лагерь наш и никуда ему идти. А винта в мох зарой. Утром возьмёшь командир сам пьяный. На радость корнета партизаны захлопнули дверь и стали что-то прилаживать снаружи. Повозившись недолго, потолкав дверь, оба, по-видимому, ушли, ибо у землянки совсем стихло. А шум в лагере усиливался, непрерывно играли на гармонии. Нестройные голоса подхватывали песню, но быстро смолкали. Всё покрывал хохот и громкий женский виск. Полежав немного корнет подошёл на ощупь к двери и попробовал её открыть. Вначале дверь не поддавалась. Надавив плечом посильнее, он всё-таки приоткрыл её на узенькую щель. Снаружи было ещё сравнительно светло. Если бежать, то надо было, конечно, сегодня, когда они все там пили. Только как перед тем повидать Наташу. Прежде всего надо было выждать темноты. Смутно он надеялся, что может быть в темноте Наташа как-нибудь проявит себя. Весь день Корнет не ел, но голода и теперь не чувствовал. Тело было напряжено, словно пронизано током. Иногда у двери раздавался шорох. Он вскакивал в испуге, что постовой вернулся, и в надежде не Наташа ли. Прошло так, по его мнению, около часу. Снова приотворив дверь, он увидел, что снаружи уже стемнело. Можно было уходить. Наташа, очевидно, не могла или не хотела появляться. Присев на нары, он посидел немного по старому обычаю перед дорогой, подумал и собрался уже вставать. Но к землянке кто-то тихо подошел, ощупал дверь. Он слышал с замиранием сердца, как быстро двигались руки. Кто это мог быть? Потом вдруг легко постучали. — Варез, да? — спросил он негромко. — Андрей Николаевич, это я. отвечал Наташин голос. Вы один? Да, отвечал он шёпотом. Опять наступило молчание. Слышно было только, как работали её пальцы. Через мгновение дверь приотворилась, и тень Наташи возникла на пороге. Вам нужно бежать, начала она быстрым шёпотом. Сегодня не медля. Завтра вас хотят перевести в тыл. Я вам принесла шинель, продолжала она раздеваясь, и пилотку. Переоденьтесь скорее, скорее, торопила она. Он машинально послушался, скинул немецкую шинель, надел другую. Всё молча, не зная ещё что сказать. "Готовы?" спросила Наташа. "В кармане там немного провизии". "Спасибо, но идёмте вместе, мы пройдём за границу". "Я был бы счастлив, Наташа". Она засмеялась. "Не говорите глупостей, и скорее, что называется, без сантиментов. Дайте я вас обниму на дорогу". Корнет ощутил её лицо по близости её дыхания. Блеснули её глаза, губы, руки её обвелись вокруг его тела. "Вы хоть и чужой, а совсем как свой, странно", шептала она. "Это от того, что вы Россию любите, я почувствовала сразу. А я без России и дня не прожила бы, повесилась бы. Как представлю себе всю жизнь у немцев, лучше умереть". Она престановилась, потом припала жадно к его губам. Было слышно, как билось её сердце. "До свидания. А верней, прощайте. Вам там лучше". И прежде чем он успел что-нибудь ответить, всё не верит, что они навсегда расстаются, она уже освободилась из его рук и скользнула к двери. "Чуть не забыла", вдруг добавила она. "В лесу постовые, пароль пешка. Я случайно узнала. Ну, всего вам хорошего, Андрюша. Вспоминайте иногда". И она скрылась в темноте. В первое мгновение он хотел броситься за ней, рванулся телом, но тотчас же опомнился. Подвёл бы и её, и себя на смерть. Да и бесполезно было. Лучше, конечно, прощайте. Были они всё-таки из двух разных миров. Прислушавшись к шуму лагеря, он вышел наружу. Как раз перед ним лежала на земле как ковёр полоса света от костра, а по бокам густо стояла тьма. Закрыв дверь в землянку и приперев её палкой, он шагнул мягко в темноту и сразу же остановился за деревом. Отсюда было хорошо видно Горело три костра в полукруге, а по бокам сидели партизаны. Двое играли на гармонии, в середине же плясали две пары, нечто вроде кадрили. Два красноармейца и две девки. Притопывая ногой, парни лихо крутили девок, и подолы их юбок развевались веером. Пары сходились, расходились, менялись с девками и вновь заходились в лихое кружение. А под конец оба парня опрокинули обороняющихся девок на руки, и оба припали долгим поцелуям к их губам. будто пили из них под хохот и крик сидящих. Когда стихло, то на середину круга выскочил уже пожилой партизан с бородой. Подберёскин узнал в нём своего собеседника по первому вечеру. "В валузах!" кричал он. "Играй в валузах, Петруха! Девки, пляшите в валузах!" И притоптывая, он пошёл по кругу, но никто за ним не последовал. Молодой красноармеец, только что плясавший с одной из девок, выскочил на круг Отстранил рукой мужика, дико гикнул и вдруг запел высоким, сепловато-крикливым тенором. «Вышел Сталь на приказ все сортеры срыть за раз, а бойцам заместо жопы приналадь пулеметы! Эй, ла!» Кругом шумно захохотали, а парень присел на корточки, и под звук гармонии и одобрительные выкрики сидящих пошел присядкой. Потом опять вскочил, сбил на бок пилотку, гикнул и запел. «Ни корова, ни свиньи, тильки Сталин на стене! Эй, ла!» и, вновь упав на корточки, пошел присядкой под смех и гиканье круга. Во всем было что-то покоряющее, первобытно дикое, степное, сказали бы немцы, как будто стояли еще половецко-татарские времена. Среди сидевших было на самом деле много азиатов, калмыков, ли киргизов, ли туркменов, ли трудно было сказать. Сидели они, смешавшись с русскими, одетые, как и те, в красноармейские шинели. И это было новое для Подберезкина. Восток устремился опять, покоряя на запад. В сущности, восток всегда побеждал запад, пришло ему в голову. Очевидно, так будет и дальше. Но надо было идти. Бросив последний взгляд на сидевших у костра, на лес, Скарнет осторожно отошёл, таясь за кустами. Уже раньше он составил в голове маршрут. Идти решил в обход через свои места, хотя и было дальше. Во-первых, знал он их лучше, а во-вторых, Хотелось ему всё же посмотреть, что стало с ними. Надежды увидеть их, узнать про Лёшу, жил ведь 20 лет за границей, за этим и сюда шёл. В лесу стояли где-то постовые. "Пароль Наташа", положим, сказала, но лучше было бы избежать встречи. Пока доносило шум лагеря, шагов его не было слышно. Постепенно звуки пропали, стало совсем тихо и совсем темно. Несмотря на все предосторожности, он наступал то на сухую ветку, то с треском ломавшуюся под его ногами, так что, казалось, за версту должны были слышать, тоня ловко спотыкался. Было так темно, что первое время он не видел даже неба. В конце концов глаза обтерпелись, и он пошёл увереннее. В одном кармане шинели лежал свёрток с провизией, а в другом револьвер. С благодарностью и болью Корнет думал всё время про Наташу. Оказалась она истинным верным другом. Если в Новой России Впервый раз в уме он дал новому имя Россия. Много было таких людей, как Наташа, можно было бы быть спокойным за её судьбу, а может быть и всего мира. Неужели однако они навсегда расстались, спрашивал он себя, со всей ясностью постигая весь ужас этого слова навсегда. Так шёл он по его подсчётам уже около 2 часов и должен был миновать опасную зону, как вдруг совсем рядом закричали: "Кто идёт, стой! Свой!" Ответил Подберёскин, удивляясь уверенности своего голоса, изжимая в руке ручку револьвера. Пароля? Пешка, ответил Подберёскин, закусывая губы. А что если Наташа ошиблась? Но ответом его видно удовлетворились. Из темноты вышли две фигуры с винтовками через плечо. В лагерю? Куда идёшь? По месту назначения, ответил сухо Подберёскин и спросил сам. Всё спокойно? Солдаты не сразу ответили. Эти мгновения показались Корнету вечностью. Куда на самом деле он мог идти в такую темень, в такой час? Но потом один равнодушно сказал. «Ничего, ракет кидает». «Чёртова тьма! Далеко ли до мухановских выселок?» «А мы не здешние. Но тут налево собаки лают, и дома было видно. А ты из каких будешь из новых?» «Туда-то мне и надо», — сказал Подберёзкин, не отвечая, и сделал шаг. «А что в лагере?» "Беруют брашка?" спросил один из солдат. "Перуют, все перепились, как бы не допировались до дела," отвечал Подберёскин, подделывая из-под их речь. "Костры развели по всему лесу, немцев искать не надо. Ну, просвещайте," и он трунулся дальше. Больше его не задерживали.